Глава 6. Влада заканчивала работу в шесть вечера, но библиотека работала для читателей до восьми вечера. Павел подъехал в начале седьмого. Перед этим он позвонил Владе три раза, но все три раза на звонок не ответили. Это могло означать что угодно. Некогда, не на месте, недоступны звонки, выключен телефон. Поэтому Павел пока не волновался. Он включил радио и стал терпеливо ждать. Но и в семь вечера, и в 7.30, тридцать, и уже в восемь Влада не отвечала. Нервно возбужденный Павел поднялся по парадным ступеням и вошел в библиотеку. Сотрудники вешали ключи от своих кабинетов и уходили. В их числе Скворцов заметил свою однофамилицу. «Госпожа Скворцова?» – торопливо окликнул он. «Вы бы не могли сказать, как найти Владилену Марковну?» Скворцова удивленно покачала головой в отрицательном жесте, но вопрос услышала другая женщина и на ходу бросила "Ее вызвали два подростка, там с бывшим мужем что-то случилось, она еще в обед уехала». «Спасибо», — автоматически и уже в пустоту ответил Павел и вышел из здания. Он ничего не знал о бывшем муже Влады, кроме того, что рассказала она на днях. Не знал, где он живет, и тем более, что с ним случилось, Но если Алёнка сорвалась с работы и сразу поехала туда, значит, случилось что-то серьезное. Как успел понять свою женщину Павел, она была ещё та любительница, брать на свои плечи чужие проблемы. За всё и всех чувствовала ответственность и старалась подставить своё маленькое, но такое сильное плечо. Чип и Дейл спешит на помощь. Мысленно обозвал он кредо своей любимой женщины, в душе гордясь её благородством. Он еще раз и еще и еще много раз звонил Алёне, но телефон видимо был отключен. Тогда он тупо вернулся домой и стал ждать любимую на лестничной площадке вернется же она домой когда-нибудь. Ожидание показалось ему бесконечным. На каждый шум лифта он вставал в стойку и ждал открывания дверей. Но всегда лифт ехал мимо или не доезжал. На каждый стук каблуков по лестнице он бросался к пролету Но это были не те каблуки, не тот стук. Издерганный и встревоженный, он в конце концов сел на корточки и прислонился к стене. Он готов был ждать до упора. А потом найти эту пигулицу, где бы она ни была, и хорошенько пропесочить, чтобы не заставляла больше так беспокоиться. Потом он уже думал, что не пропесочит, а расцелует, занежит, заласкает, лишь бы она уже пришла. Почему-то он был твердо уверен, что с ней не случилось ничего страшного. Просто она задерживается. Так он подождет. Стрёмно только что-то. Тревожно. А Влада все не было и не было. Когда снова включился лифт, Павел даже не услышал. Но его шуршание прервалось на их площадке, раздался щелчок остановки, и створки поехали в стороны. Павел мигом вскочил на ноги и оказался у створок раньше, чем они разъехались. Что это могла быть и не Влада, у него даже мысли не мелькнуло. «Конечно, Влада. Даром, что ли, он столько времени ждал?» Увидев ее такую уставшую, озабоченную, со строго сведенными бровями, но упорно старающуюся казаться строгой, самодостаточной дамой, Павел тут же забыл о желании пропесочить. Наоборот, у него возникло желание немедленно обнять, утешить, поддержать, и он, не сдерживаясь, дал этому желанию полную волю. Обнимать, целовать и успокаивать любимую женщину было приятно, но в груди Павла нарастало серьезное раздражение против тех, того или кого, кто или что довели ее до такого состояния. Заведя любимую в свою квартиру, он бережно помог ей раздеться, довел до ванны, чтобы она умылась, Передал свой халат, чтобы переоделась, и только потом, подхватив женщину на руки, отнес ее на кухню и усадил на диванчик. Как и Влада, Павел недолюбливал отдельные стулья и табуреты на кухне, а предпочитал уютные уголки, на которых можно было устроиться гораздо удобнее, чем на стуле. «Голодная?» «Нет», — покачала Влада головой. «Тогда чай», — решил Павел и налил ей большую кружку горячего душистого чая. «Ну?» — нетерпеливо спросил он. Влада сделала несколько глотков, откинулась на спинку и подробно с деталями рассказала Павлу все, что с ней сегодня произошло. Он не перебивал, слушал внимательно, лишь временами хмыкал и непонятно кривился. К концу рассказа он уже ходил по кухне от окна к двери и что-то про себя решал. Влада замолчала, закончив свое невеселое повествование, и вопросительно взглянула на Павла. Что он скажет? Станут ли они с этого момента просто кратковременными любовниками, без взаимных обязательств? Или у них будет совместное будущее? Это сейчас зависело от реакции Павла. Влада навязываться и удерживать мужчину никогда не будет. На кухне повисла тишина. Наконец Павел что-то для себя решил, Скомпоновал и обратился к Владе с уже готовыми решениями. Лен, ты прости, но я не могу допустить, чтобы моя женщина билась, как рыба облет, ради какого-то неизвестного мне мужика. Влада невольно улыбнулась, услышав эту сентенцию, и согласилась с ним. Пашка, он такой, он не допустит. Но говорить ничего не стало, продолжая, заинтересованно слушать своего мужчину, что он еще придумал. В общем... «Завтра мы оба берем отгулы дня на три и постараемся немного помочь твоему бывшему мужу». «Но Лена...» — требовательно взглянул он на женщину. «Ключевое слово «немного». Совершенно незачем сажать зрелого мужика и взрослых пацанов себе на шею. Пусть учатся жить самостоятельно». «Далее...» — продолжил он, видя, что Влада молчит и с интересом смотрит на него. «До обеда заедем в больничку и возьмем рекомендации». «Звоним Артёму», — уточнил он у Влады, и она с готовностью кивнула. «Звоним Артёму и уточняем насчет адвоката. Затем встречаемся с женой Сергея и выясняем ее планы. Затем едем в агентство и подбираем им временную приходящую работницу. Тут я согласен. Троим взрослым мужикам в доме нужна женская рука. Двое с утра до вечера учатся, один какой-никакой руководитель и приходит всегда поздно». Ясно, что готовить и прибираться им банально некогда, а жить в свинарнике не хочется. Но ну, так сейчас это не проблема, есть наемные услуги. Другое дело — лечебная физкультура. К этому делу надо отнестись серьезно и проверить, что там парни надыбают, прежде чем они договор заключат. Ну а дальше посмотрим по обстоятельствам, — закончил он. — Ты согласна, Алён? — Пашка, — мягко протянула Влада, Ты у меня такой классный. Я согласна с тобой, и сама также считала. Она потянулась к мужчине в благодарном поцелуе, тем более, что мужчина уже давно сидел рядом и обнимал ее, прижимая к своей груди. Владу же покорила его постоянное мы, нас, вместе. Черт возьми, как это здорово, когда твои заботы с тобой делят близкие. У Влады, несмотря на наличие когда-то мужа и на имеющуюся взрослую дочь, Такого никогда не было. Может, сама виновата?» Мелькнула коварная мыслишка, но не успела развиться и испортить Владе настроение. Скворцов не позволил. Он подхватил свою проблемную подругу на руки и, бормоча под нос, ну и слава богу, утащил ее в берлогу. В смысле, в спальню. Еще вчера Влада заметила, какой Пашка аккуратист. В кухне чисто, холодильник полон, ужин приготовлен. В ванной, где Влада сейчас и находилась, тоже все было в порядке. Чисто сухо и минимальный набор моющих чистящих средств на полочках. Сейчас вот Владины добавились. Это она сбегала к себе и захватила мелочевку, нужную на первое время, плюс свою домашнюю одежду. В пашкином халате приятно, но все же неудобно. И одежду на работу. Она торопилась впервые приготовить своему мужчине завтрак. Заварить ему кофе и встретить их новый общий день улыбкой. Ей хотелось позаботиться о нем и доставить ему приятное. Влада метнулась на кухню и, не переставая улыбаться, занялась завтраком. Нет, она слышала много раз, что мужчины предпочитают на завтрак мясо и яйца. Сергей, например, очень уважал глазунью с беконом, хоть каждый день готовь. Но вот ей показалось, что Павел будет рад и её любимым кашем. Поэтому и приготовила рисовую на молоке но на всякий случай настрогала и холодного мяса на бутерброды. И решила заодно чередовать мужской и женский завтраки, чтобы по справедливости было, усмехнулась она про себя. Накрыла на стол и пошла будить Павла. Присела на край кровати, рассматривая своего мужчину. Как-то до этого момента она, можно сказать, его и не разглядывала. Некогда было. Пашка раскинулся на кровати, переместив голову на ее подушку, и чему-то во сне улыбался. Сейчас он выглядел еще моложе, чем обычно, и у Влады невольно сжалось сердце. Будет ли у них общее будущее? Как скоро ему надоест старушка? И что ей, Владке тогда делать? Ох и глупая ты бабёнка, Владилена! Укорила она себя. Но вопреки здравым мыслям и опасениям рука потянулась к Пашкиной голове, И ласково прошлась по коротко стриженным волосам. Глаза разом распахнулись, их темно-серая сталь заискрилась улыбкой, и Пашкины чувственные губы расплылись в довольной улыбке. Аленка! хрипловатым сосна шепотом произнес он. Каким-то быстрым, неуловимым движением Павел подхватил Владу и завалил ее на кровати рядом с собой, подминая под себя и обхватывая ее всю руками и ногами. Попалась! грозно зарычал он имитируя жесткого самца. Кто еще попался? не сдалась Влада и сама оседлала мужчину, ловко вывернувшись из-под него гибкой змейкой. И опять они забыли о мире на некоторое время. Но любовь любовью, а обед по расписанию. Или как там говорится в таких случаях. В общем выползли они из кровати изрядно помятые оба, но страшно довольные друг другом. Приняли общий душ. Тоже тот еще опыт. И встретились на кухне. Павел поднял крышку с кастрюльки, обозрел содержимое и потрясенно уставился на Владу. Ленка, как ты догадалась, это же моя любимая каша, рисовая на молоке. Только она у меня никогда не получалась. Все время то пригорит, то молоко убежит, то густая ложку не провернешь. Ох, я и соскучился по ней. Влада и сделать ничего не успела. Пашка сам кашу по тарелкам разложил, Влади чай себе кофе разлил и с блаженным видом окунул ложку в кашу. Ммм, вкусно. Не стесняясь, потянулся к ней, измазанными губами и чмокнул в щеку, тут же стерев крошки с нее своей рукой. Я тебя люблю, утвердительно заявил он, постукивая ложкой по дну тарелки. Ага. Не вытерпела Влада, прыснула и расхохоталась. «Люби здоровья здоровье, вместе с кашей». Так, пересмеиваясь и перешучиваясь, закончили завтрак. Павел быстро убрал со стола, сгрузил тарелки в мойку и сразу их вымыл. У Влады просто глаза округлились, глядя на его действия. Ей неудобно стало стоять без дела, и она быстро перетерла пару их уже чистых тарелок и бокалов полотенцем и составила их в сушилку. «Не может быть! Таких мужиков не бывает. Сказка!» Не верила она сама себе. Но сказка деловито топталась рядом и поторапливала со сборами. Влада окинула взглядом свое отражение в зеркале и подумала. «Вот даже и не скажешь, что у этой дамочки вчера, казалось, неразрешимые проблемы образовались». Хмыкнула и, расправив плечи, шагнула за порог. «Будь что будет». Первым делом они поехали в первую городскую больницу где Сергей отлежал в неврологии чуть больше недели. Лечащий врач оказался вполне приятным мужчиной около 60 лет, но почему-то уже с утра очень усталым. Узнав по поводу, кого к нему посетители, хмыкнул. Но «Ну, слава богу! А то кроме двух пацанов к нему и не приходил никто, и на выписке кроме них никого не было. А вы кто ему будете?» «Жена», — объявила Влада, — «бывшая» уточнила она, видя, что доктор не совсем понимает. «Мы разошлись еще пятнадцать лет назад, просто у него нет сейчас никого. Сыновья только от второго брака». Доктор пожал плечами, как бы говоря, что это его не касается, и спросил. «Так что вы хотели в таком случае?» «Александр Николаевич», — обратился к нему Павел, взглянув на бейджик. «Нам бы получить четкие рекомендации по питанию и восстановлению и услышать ваши прогнозы» это возможно возможно почему нет внимательно посмотрел на него доктор и указал на ближайшую рекреацию где стояли диваны и кресла присаживайтесь я сейчас и скрылся в ординаторской кажется ничего так дядька тихо сказала влада хотя могла и не осторожничать сестринский пост был далеко и услышать их не могли посмотрим еще не волнуйся неопределенно пожал плечами павел и замолчал Их ожидание было недолгим. Доктор вышел, держа в руках несколько отсканированных листов. Итак, продолжим. Микроинсульт – это ишемическая атака. Она кратковременная и, как правило, не имеет последствий. До выписки мы сделали пациенту КТ. У него нет никакой патологии кровообращения, пока. Но микроинсульт – это тревожный звонок. Если не обратить внимание, то можно вскоре получить полноценный инсульт. Лечение ему было прописано и выдано рекомендации, у пациента есть склонность к гипертонии. Собственно, она у него уже есть. Рекомендации? Соблюдать назначение врача, не волноваться. Это главное. Так как любое психоэмоциональное напряжение может спровоцировать повторение, и тогда результат будет уже не таким благоприятным. Физическая нагрузка должна быть, но она должна быть адекватной состоянию, не чрезмерной. Питание сбалансированное, но не избыточное. Как я помню, у пациента есть излишек веса. Хорошо бы сбросить килограмм 10-15. Еще вопросы? Через небольшую паузу спросил доктор. Александр Николаевич, вы так понятно и доступно все объяснили, что вопросов не возникло, — откликнулась Влада. Но понимаете, он почему-то плохо говорит и плохо ходит. Парни ему даже ходунки купили. Ходунки? удивленно вскинул брови доктор. «Не знаю, что с ним не так, но мы выписывали его твердо стоящим на своих ногах. Насчет речи, да, была некоторая заторможенность, но она тоже психоэмоционального плана и уже должна была пройти. Если нет, он может обратиться к психотерапевту. Видите ли, уважаемые, микроинсульт сам по себе не оставляет последствий. Если бы они были, мы бы его не выписали так скоро» хотя нужды держать его даже неделю не было вовсе. Просто надо было наладить ему давление и снять тахикардию. А это лучше сделать капельницами в стационаре. Больше вопросов нет? Тогда вот вам повторные экземпляры того, что мы выдали больному. Всего хорошего. Всего хорошего, Александр Николаевич. Спасибо и извините за беспокойство. Доктор ушел а они с Павлом медленно вышли из отделения и спустились в гардероб. У Влада крутились в голове самые нелестные мысли по поводу Сергея, и было стыдно за него и перед доктором, и перед Павлом. Если она правильно поняла, то получается, что Сергей обманул ее, притворяясь немощным. И мальчишки ему в этом помогли? Интересно, на что рассчитывали? — оскорбленно подумала Влада. Это вообще низость — играть на чувстве жалости и заставлять тревожиться. Пусть даже делают они это из добрых побуждений. Сергея им жалко. А меня? Влада озабоченно покосилась на Павла. А если и Пашка пришел к этим же выводам? Он же Сереге быстро мозги вправит. Ой, что делать? Не переживай. Неожиданно раздался над ухом голос Скворцова, и его рука обняла Владу за талию, Сейчас заедем в агентство, выберем им дом работницу и поедем поговорим с этим артистом. Понял, дошло до Влады. Но не злиться, уже хорошо. Они сели в машину и до самого агентства каждый молчал о своем. В агентстве не стали долго выбирать, смысла не было. Объяснили агенту задачу и получили одну единственную кандидатуру. Женщину 50 лет с безупречным послужным списком и стажем работы уже более 10 лет. И если она не подойдет Сергею, то искать дальше будет уже сам. Договорились, что женщина придет завтра к обеду. На обед же Влада назначила встречу Катерине и предупредила мальчишек. Их телефоны у нее теперь были тоже. Сергею она не позвонила принципиально. После такой подставы она даже разговаривать с ним не хотела. И как-то само собой образовалось, что делать им больше было нечего. К Сергею решили поехать завтра в обед, чтобы уже в одно время решить все дела, тем более что искать фитнес-тренера теперь было уже не надо, раз ему только посильные нагрузки пока допустимы, а нарушений, оказывается, никаких нет. В общем, образовалось свободное время, и Влада с чистой совестью запросилась в кино. А Павел почему-то не отказал, а с удовольствием согласился и они, как молодые, заторопились. Сеанс должен был начаться через час, и не факт, что билеты на него еще будут. Фильм «Холоп» вызвал у любителей неоднозначную реакцию, и Владе даже захотелось составить собственное мнение. Правда, современные просмотры она недолюбливала, жуют, разговаривают, смеются. Но что делать? В свободном доступе фильма пока не было, только в прокате. Им повезло. Билеты еще были, и на сеанс не опоздали. Сергей мучился неопределенностью, а главное — угрызениями совести. Владка так близко к сердцу приняла его мнимую инвалидность, что самому стыдно стало. Но он не видел другого способа видеться с ней чаще и из готовить ее к совместной жизни с ним. Владка гордая, она не прощает и никогда ни о чем не просит, так что инсультик этот очень вовремя случился. Сергей, конечно, понимал, что не молод уже, шестой десяток разменял. Пора и о покое подумать. О покое он только рядом с Владой возможен. Только с ней ему было комфортно и уютно. Поздно понял, кого потерял когда-то. Вернее, понял почти сразу. Светка ни в какое сравнение с Владиленой не шла. Хозяйка безалаберная, мать никудышная, как человек скандальная. Единственный плюс — любовница офигительная. Но для жизни этого мало. Для семейной жизни тем более. Да и то, честно сказать, хорошей любовницей она была лишь первое время, а потом начала левачить, хотя Сергей и сам был в этом вопросе нечистоплотен, тоже налево похаживал, но уже гораздо позже. Только они сошлись, как все заботы о мальчишках легли на его плечи, Светка как будто скинула непомерный груз — и с того времени на них почти не обращала внимания. А раз они зарегистрировались, и Серега усыновил пацанов, то и алименты прекратили поступать. Об этом Сергей не жалел, но удивлялся, что родной папаша совсем не интересуется детьми. Пацанов стало жалко, ни мать, ни отец их знать не хотели, но ну, а Сергею они были не в тягость. Но и старшую дочку, что осталось с Владой, он не забывал. Правда, кроме алиментов помочь ничем не мог, Не так уж много он зарабатывал, да и что зарабатывал, Светка моментально присваивала. Но виделся с ней частенько, приходя в садик, потом в школу, иногда и к ним домой. Даже самому себе в глубине души Сергей не хотел признаваться, как скучает он по Владе, по их дому. Как ему хочется вернуть все назад, вычеркнуть эту жуткую ошибку из своей жизни. Но прошлое изменить невозможно. И вот теперь, после развода со Светланой, у него появилась призрачная надежда на возвращение Влады. Надо было только правильно воспользоваться обстоятельствами. На удивление, сыновья поняли его и поддержали, особенно Ромка. Тот сразу принял Владу и донимал отца вопросом, когда же она переедет к ним. Тимка, как старший и более внимательный, сомневался в этой авантюре, но тоже поддержал отца, хотя и без особой надежды. И вот сегодня Сергей ждал Владу к обеду с тревогой и опасением. Даже пришла мысль признаться в притворстве, но потом он решил обождать с этим до времени. Кроме Влады должна была приехать и Катя с мужем. На Катину поддержку Сергей тоже рассчитывал, она всегда была на его стороне. Кстати, интересно, вроде бы он не растил ее и помогал от случая к случаю, а связь между ними даже ближе, чем у Влады с дочерью. Может, Владке не хватало мягкости? Честно говоря, нет в ней этого женского сюсюканье и мимишности по отношению к детям. Она воспринимает их как взрослых разумных личностей и разговаривает с ними соответственно, апеллируя к разуму. А детей все же по головке надо гладить, как-то так. Хотя вот пацанам это как раз понравилось. Так что дело вкуса, как говорится. Парни его сегодня были на занятиях, но Сергей сам смог приготовить чай и плюшки к нему, понимал, что ничего основательного Влада есть не будет, но чай-то можно попить. Он знал, как Владка уважает хороший, качественный, правильно заваренный чай, и постарался. Первыми приехали Катя с Артемом. Дочь внимательно осмотрела его худунки, его самого, и хмыкнула «ну, могло быть и хуже, а так уже бодренько выглядишь». Не успели они толком расположиться, как снова раздался звонок. «Влада», — обрадовался Сергей и покатил свои ходунки к двери. Но вот чего он не ожидал, так это того, что Влада будет не одна. Рядом с ней стоял молодой мужик, чуть выше среднего роста, крепко сбитый, с коротким ежиком русых волос на голове. «Шапки нет», — Дорогая, кожаная на меху куртка расстегнута, и вообще остальной прикид тоже не из дешевых. И чувствовалась в нем какая-то внутренняя сила, такие командирами или начальниками бывают. Характер он сразу заметен. На машине приехали, понял Сергей, но продолжал молчать и загораживать вход. Он не мог понять, что за хмырь образовался рядом с его Владой, и как на это реагировать. Сергей Вопросительно обратилась к нему бывшая жена. Или тебе уже ничего не надо? Проходите, нехотя посторонился Сергей, откатываясь от двери. Влада и мужик, который сопровождал ее спокойно, прошли в квартиру, но раздеваться не стали, как будто зашли на минуту и сразу прошли в гостиную. Сергей покатил за ними. С приходом новых людей в гостиную установилась настороженная тишина. Катя с недоверием и предубеждением рассматривала новое действующее лицо. Артём придерживал её за руку, понимая, что жена в любой момент может вспылить. Влада чувствовала себя неуютно. Не так она хотела представить Павла дочери. А Сергей, вкатившийся в комнату, и вовсе излучал открытую недоброжелательность. «Влада, познакомишься со своим спутником?» Обратился он к бывшей жене. «Это...» Начала Влада и замялась, не зная, каким статусом наградить Павла. Друг знакомый, любовник. <связывая> Я сам, дорогая, взял ее за руку Павел. Скворцов Павел Петрович, главный механик авиаремонтного завода, летчик, жених Владилены Марковны. Если тишина может звенеть, то да. Тишина, которая установилась в гостиной после этих слов. Была звенящая, готовая взорваться к какофонии звуков. И взорвалась почти сразу. «Как?» — это Катя. «Кто?» — Артём. «Что за хрень?» — Сергей. А Влада вдруг успокоилась. Она благодарно сжала руку Павла и подтвердила. «Да, Павел мой жених. Мы познакомились недавно, но у нас самые серьезные намерения». На самом деле она не знала ничего о намерениях Павла, но ни одному же Сергею обманывать. Поэтому она смело продолжила. «Сергей, можешь убирать свои ходунки. Мы с Павлом были вчера у твоего врача. Он сказал, что у тебя все в порядке и никаких последствий нет. Предупредил только, что тебе нельзя волноваться. Но, как я погляжу, ты так и ищешь приключений на свою пятую точку». Сергей рывком отбросил ходунки и резко выпрямился ему и самому надоело изображать калеку узнали ладно тогда же лучше папа катя в шоке перевела взгляд с матери на отца они ее сегодня оба убили одна жениха нашла на старости лет другой инвалидом вздумал прикидываться вот артисты влада сергей проникновенно посмотрел ей в глаза прости за этот неуклюжий обман я все объясню тебе «Слышь, мужик», — повернулся он к Павлу, — «ты бы вышел отсюда, что ли? Видишь, тут семейный разговор намечается. Не до тебя». «Именно», — не сдался Скворцов, — «Влада моя семья, поэтому говорить буду я. Иди, любимая, приготовь нам чаю. И не слушай, о чем тут грубые дядьки будут разговаривать. А вы, девушка, наоборот, останьтесь». Жестко заметил он Кати, которая собралась последовать за матерью. А Влада, удивляясь самой себе, на самом деле пошла на кухню. Ей было здорово непривычно уступать главную роль в действиях кому-то другому. Но с другой стороны было приятно и лестно, что нашелся кто-то, кто хочет и может разрешить ее проблемы. Необычное ощущение. За спиной о чем-то заспорили, но Влада пока не прислушивалась. Она ждала настоящего разговора. Ей было интересно, что выдаст ее родственникам Павел, и как они отреагируют. Насчет выдержки Павла она не сомневалась, он крепкий орешек. А вот насчет выдержки Сергея сомнения были. Тот вскипал как чайник и с трудом контролировал себя. А ему как раз это и противопоказано. В общем, только из-за этого она и волновалась. Кстати, и Катя тоже была вспыльчивой и самолюбивой, в отца. Приостановившись в коридорчике, она прислушалась к разговору, начавшемуся в гостиной. «Ты кто вообще такой, чувак? Тебе чего здесь надо? На Владку губу раскатал? Облезешь, чмо! Если бы не дочка здесь, я бы сейчас прописал адрес, куда тебе срочно отправиться надо!» Раздался низкий угрожающий рык Сергея. «Подожди, отец», — вступила Катерина. «Так это правда насчет ваших отношений?» — уточнила она. «Правда?» – спокойно и утвердительно ответил Павел. «Я намерен в ближайшее время просить руки вашей матери». «У кого?» – растерялась Катя. «У нее самой, разумеется. Насколько я знаю, ее родителей уже нет». «Очуметь!» – не выдержала спокойного тона Екатерина. «Вы что, с ума сошли? Какой замуж на старости лет? Она бабка уже вообще-то. Вы знали?» «Да вы же младше ее, Младше же! Самому не стрёмно на старухе жениться? Или вы временно? А мы как же? Алиска? Кто помогать мне будет?» Непонимание, пренебрежение, даже брезгливость и истеричность слышали сейчас в словах дочери. И Влада это отчётливо поняла. Пожалуй, если бы сейчас она находилась в комнате, то зрительная картинка помешала бы услышать истинный смысл Катиных слов – А так, не видя, она прекрасно услышала интонацию и смысловую нагрузку. Дочь беспокоилась и страшилась за себя, за свое благополучие, не за Владу. К Владе как раз проявлялось пренебрежение и брезгливое удивление, как это так. Мать сошла с ума и собралась замуж за молодого мужика, может, только чуть старше ее Артема. Фу. Катя, Катя! — раздался умиротворяющий голос Сергея. «Ты о матери говоришь? Придержи язычок!» «Отец!» — возмутилась Екатерина. «Да ты же сам хотел с ней сойтись, передумал уже? Для тебя же стараюсь!» «Меня только забыли спросить!» — горько подумала Влада. «Тихо!» — раздался негромкий, но властный голос Павла. «Вы оба недостойны и капли материного внимания!» «Одному, взрослому, стареющему мужику до сих пор нужна нянька, другой, эгоистичной девице, нужна постоянная финансовая помощь, а ведь вы с мужем оба работаете и получаете, как я понимаю, немало». «А ты наши деньги не считай», — взвелась Катерина, переходя на грубое «ты». «Сам-то зачем к ней прилип?» «Катя», — предостерегающе подал голос Артем. — «Павел прав. С Владеленой Марковной и её квартирой мы поступили несколько недостойно» молчи убогий прошипела катерина не понимая в этот момент как обижает мужа сами разберемся мать тереза нашелся а ты инвалид выделил павел небрежно отстань от моей женщины иначе не посмотрю что ты старше только ради влады я тебя сейчас не трону подонок я обещал ей сдерживаться вы все обратился он к ним использовали Владу, и никто из вас не думал, каково ей дается ваше благополучие. О себе она думала уже в последнюю очередь. «Ты», — ткнул он пальцем в Сергея, — оставил ее пятнадцать лет назад с ребенком, а теперь просишь вернуться? Зачем? Стирать твои подштаники? Что ты можешь ей дать? «Ты», — обернулся он к Катерине, — без зазрения совести оттяпала у матери новую квартиру, А до этого сумела просрать еще одну вместе с собственным бизнесом. Верю, тебе нужна мать. В качестве бездонной копилки. В общем, так. Влада теперь под моей защитой. Хотите общаться? Общайтесь по-человечески. Кроме тебя. Ткнула на пять в Сергея. Тебя рядом с ней быть не должно. Сегодня к тебе придет домработница. Не понравится? Ищи сам. Беспокоить Владу я больше не дам. Я все сказал. Влада стояла у входной двери, так и не дойдя до кухни, и пыталась осмыслить новую реальность, которая наступит после слов Павла. Неужели и правда ее больше не будут донимать просьбами и ставить в обязательные ситуации? С другой стороны, они провалили дочь, напоминая ей о возрасте. Может, на самом деле ей стоит больше внимания уделять внучке? Конечно, Влада еще работает, и до пенсии далековато, тем более по новому закону, Но она же бабушка. Бабушка должна помогать детям и внукам. Или нет? И не виновата ли она сама в холодном и меркантильном отношении дочери к ней? Не упустила ли она сама теплоту и доверие между собой и дочерью? Или это не от нее зависело? Что-то она совсем запуталась. И дочь жалко было, и хотелось ей помочь, и себя тоже было жалко. Хотелось хоть напоследок испытать обыкновенного бабского счастья. Как сложно все. Поэтому Влада безропотно взяла под руку взбудораженного Павла, который как раз вышел из комнаты, и они покинули квартиру Сергея. Как предполагала Влада, теперь она здесь появится уже вряд ли. Да и с Сергеем встретиться тоже вряд ли, если только случайно. «Похоже, Пашка крепко взялся за ее судьбу» связывая ее со своей в тугой неразрываемый жгут. И это рождало в душе Влады пока еще робкую надежду.